Денис Фесенко Пустые песочницы Издательство Данииловский Благовестник 2010 год Книга озаучена благотворительным проектом Длань в 2012 году Кто дежурит Спуститесь Возьмите в левой дальний ванне Мы спустились в подвал, достали из формалина небольшой труп пожилой женщины и на носилках доставили объект в комнату, где проходили занятия по анатомии. Это был именно объект, весьма обезображенный скальпелями предыдущих поколений студентов-медиков. За полтора года анатомии мне ни разу не пришло в голову Что стоит за этим трупом? Для нас это был просто человеческий препарат, один из многих. На курсе патоанатомии в банках с формалином плавали уже привычные глазу младенцы. И не могу вспомнить, чтобы в моей душе что-то шелохнулось по отношению ко всем этим умершим людям. Пребывание в такой атмосфере с каждым годом делало нас жёстче. И к четвёртому курсу, когда начались занятия по акушерству и гинекологии, большинство из нас приобрели известный врачебный цинизм. Аборт для нас оказался в одном ряду с остальными операциями, и никто не обратил внимания на то, что беременность это не болезнь. Прошло ещё несколько лет, прежде чем пришло понимание, что скрывается за искусственным прерыванием беременности. В чём же причина того, что мы, врачи, зная об этом до деталей, не видим очевидного? А дело в том, что по большинству вопросов у нас нет своего обдуманного выстроенного мнения и мыслим мы навязанными нам стереотипами к примеру мы с детства слышим нечего плодить нищиту или ребёнок должен быть желанным и что кто-нибудь из нас всерьёз размышлял над нищеты своих нерождённых детей. Нет. Просто мы неоднократно слышали эту мантру, и она отложилась в сознании как ответ на жизненный вопрос. Мы легко соглашаемся с ней ещё и потому, что так удобнее думать. Ведь беременность часто не вписывается в наши планы. Далее я приведу факты истории и размышления, которые ломают опасные для жизни стереотипы. Прочтите хотя бы несколько страниц, и вы поймёте, насколько важно разобраться в этом вопросе.